Глава 23 С холмов Колесенези и Кулина Метальфера открывался поистине очаровательный вид. Считалось, что в тех краях немало мест, имеющих символическое и даже магическое значение. Аббатство Сан-Гальяно, готические руины без крыши в центре пустоши, скит монте где хранится камень застрявшим внутри мечом святого, Фумаролы долины дьявола, чей насыщенный бурой белый дым вдохновил Данте на написание ада. Гордок Монтриджони, сохранившимися в первозданном виде древними крепостными стенами. Незабываемое очертание башен Сан-Джеминьяно. Не было ничего удивительного в том, что женщина, которой ехал в Джербер, поселилась именно в этом уголке Италии. Чтобы добраться до ее дома... Пришлось отмотать немало километров по лесу каменных дубов под крики пустельк, играющих в салки с летучими мышами в тенях длинных ветвей. Внедорожник перебирался с холма на холм, а Пьетра по обыкновению рефлексировал, разумно ли было последовать совету Закарии Ашера и обратиться к психологу-гипнотизеру Эрике Дероти. Если, конечно, она захочет с тобой говорить. Сеньор з добавил еще, что эта женщина почти никого к себе не подпускает и занимается крайне любопытными штуками из тех, на какие мало кто решается. Если все же отважишься с ней проконсультироваться, будь добр выслушать все, что она скажет, и не перечить. Обычными методами... Помочь Матесу не представлялось возможным. И Джербер решил пойти на риск, выбрав нетрадиционный путь. Впрочем, здоровый скептицизм остался при нем. Выехав из очередной лесной чащи, он увидел примерно в полукилометре старую мельницу, переоборудованную под жилье. Фасад был когда-то выкрашен в красный цвет, но краска совсем облупилась. На крыше вызывающе торчало Металлическая спираль непонятного назначения. Рядом с домом идилически журчал ручей. Остановив машину у мельничной стены, Пьетра вышел, и его тут же окружила разномастная стая собак. Дворняги оглушительно лаяли, но с виду были не опасны. Кроме них, вокруг не ни души. Он надеялся, что гвалт привлечет внимание хозяев. Вместо этого заревела сирена. Низкий и одновременно пронзительный звук так давил на барабанные перепонки, что пришлось заткнуть уши. Помогло это мало. Кстати, сирену, похоже, слышал он один. Ни птиц, ни собак она нисколько не беспокоила. Пьетро сообразил, что спираль — это радиоантенна, а надрывающий душу рев звучит на частотах, слышимых только человеком. Так здесь встречали незваных гостей. Джербер поднял руки в надежде, что за ним наблюдает. Жест капитуляции не сработал. Тогда ему пришла в голову идея повторить призыв о помощи, как делал Матьес во сне. Большой палец прижат к ладони, остальные четыре его прикрывают. Невыносимый рев прекратился. Из здания мельницы вышла женщина. Правильные черты волевого лица, седые волосы собраны в хвост. На ней были длинные бирюзовая туника, перепачканный мукой фартук и ковбойские сапоги. — Чего тебе? — резко спросила она. Лицо было странно знакомым, хотя Пьетра не помнил, где и когда с ней встречался. — Магнолия. — Мне порекомендовал обратиться к вам, Закария Ашер, — поспешил объясниться он, не замечая, что говорит слишком громко. Ушак все еще звенело. Женщина подозрительно смерила его взглядом. «Мобильник с собой!» Петро вытащил из кармана старенький смартфон. «Выключи и закопай рядом с машиной!» Велела женщина. «Будешь уезжать, заберешь!» Он послушно надавил на кнопку, присел на корточке рядом с колесом внедорожника, выкопал пальцами ямку, положил туда телефон и присыпал землей. Кивнув, Эрика дероти повернулась и пошла в дом. Джербер двинулся за ней. Войдя в кухню, женщина продолжила месить тесто в квашне. Петро почувствовал запах уже испеченного хлеба. Под ложечкой засосала. Он машинально открывал и закрывал рот, пытаясь выровнять давление и избавиться от писка в ушах. Заметив это, хозяйка сказала: Это скоро пройдет. Оба ждали, пользуясь молчанием, чтобы получше рассмотреть друг друга. Пьетро все вспоминал. Где же он ее видел? Должно быть, показалось. По крайней мере, она его не признала. У нее были поразительные голубые глаза. Джербер попытался прикинуть ее возраст. Закария говорил, что случай с синегальской девочкой перевернувшей жизни Эрики, произошел около 30 лет назад. Значит, она разменяла шестой десяток. Неужели он ее просто забыл? Растопленная дровяная печь обдавала сухим теплом. Напротив буфет с тарелками и стаканами, старый стол, рядом этажерка с медными и керамическими кастрюлями, на полках горшочки с ароматическими травами. В углу висела репродукция картины Магрита «Вероломство образов». Курительная трубка и надпись «Это не трубка». Пьетро понял, что приехал по адресу. На панели рядом с входной дверью чернели бакелитовые выключатели. Отголосок эпохи, когда современный пластик еще не вытеснил все и вся. От них по кирпичной стене тянулись плетеные провода — Обвивая белые фарфоровые изоляторы, они шли к потолку, исчезая между деревянными досками. Петр подумал, что именно отсюда женщина управляла сиреной на крыше. На стене висел круглый школьный амперметр. При включенной сирене его стрелка, должно быть, зашкаливала. А сейчас указывала на ноль. «Электрогенератор и осциллятор на чердаке», — пояснила Эрика дороти последив за его взглядом и в двух словах описав устройство, которым едва не оглушило визитера. Джербер понятия не имел, что такое осциллятор и зачем он понадобился психологу. Между тем, писк в ушах действительно прекратился. «Я Пьетро Джербер», — представился он. Женщина прекратила перемешивать тесто и внимательно посмотрела на него. «Лорентийский влеститель детей», — удивленно протянула она. «Я думала, ты куда старше». Судя по всему, Эрика имела в виду его отца. К сожалению, подлинный влеститель детей умер несколько лет назад. «Я всего лишь наследник его титула», — пояснил Пьетро с горькой иронией. Узнав, что перед ней коллега, Причастной к гипнотической практике, женщина смягчилась. «И что же побудило тебя приехать ко мне, Пьетро Джербер?» «Мой пациент. Девятилетний мальчик, которому уже год каждую ночь снится черноволосая женщина в темной одежде. Эрика нисколько не удивилась. «Видение ему угрожает?» — деловито спросила «Она?» отставляя квашню и вытирая руки кухонным полотенцем. «Вовсе нет. Она ничего не делает ничего не говорит. Полагаю, ты исследовал психику ребенка под гипнозом. Что узнал?» «Странную историю. В голубых глазах женщины загорелось любопытство».